и неблаговидными поступками порочил честь советского человека. Что за поступки, опять же, сказано не было. В общем, статья начисто зачёркивала Маврадаки и как учёного, и как советского человека. Была она подписана и Максимовым. Какой-нибудь тип вроде того, что оплевал меня из окна вагона, даже назвал Маврадаки подонком, назви меня кто-нибудь подонком,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 И то, как мне показалось, не настоящие зрители, а разного рода спортивные деятели. Всё носило деловой и будничный характер, без азарта, который должен быть на соревнованиях. Звочал гонг, боксёры двигались по рингу, рефери собирал записочки и передавал их судьям. Судьи переговаривались между собой и не смотрели на боксёров. Секунданты лениво обмахивали полотенцами своих подопечных, что-то им внушали,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 Приятно смотреть на человека, радующегося успеху другого. Понимаешь, сказал он. Костя не любит, когда мы, его родители, приходим на соревнования. Многие боксёры этого не любят. Я не хотела, чтобы Костя знал. Не беспокойтесь, ответил я. Ну, спасибо. Он потрепал меня по плечу и быстро ушёл. Не хотел встречаться с Костей. Конечно, мой отец Не пришёл бы Тайком смотреть на меня. Он пришёл бы открыто. Если бы я дрался так здорово, как Костя, я бы сам позвал на соревнования моих стариков. Пусть посмотрят. И дерюсь я так здорово, как Костя, я бы прямо сейчас, не сходя с места, надавал бы Косте плюх. Так мне было жаль Костяного отчима. Он любит Костю, а Костя заставляет его унижаться. Хам. Подошёл Костя.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 Что у тебя произошло с Вэеном? спросил Костя. Начинается. Опять надо изворачиваться. Мы говорили с Вэеном о Маврадаке, а о нём Костя запретил говорить. По-видимому, Вэен уже передал ему наш разговор. Ну и чёрт с ними. Надоело, честное слово. Тайны, секреты невыносимо. Он просил тебя обменять Нетски. Ах, так. Разговор о Нетски.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 Она изображала всадника с мечом, луком и стрелами в крошечном колчане. Удивительное в этой фигурке было то, что всадник ещё не падал с коня, даже не соскальзывал, не склонялся на его гриву, и всё равно было ясно, что он ранен и сейчас упадёт. В фигурке было какое-то неуловимое движение, был последний скачок коня, после которого и конь, и всадник рухнут на землю. Это Нетский лучше твоей старикозы. Ты её меняешь для Вэна? Какая тебе разница? Вэну я её не отдам. Если ты так о нём заботишься, почему ты не отдаёшь ему своего мальчика с книгой? Вэн разыскивает её по всей Москве, а она у тебя. Хит бы пожалел бы его труды. Не твоё дело. Ах, не моё? Тогда не вмешивайся и в мои дела. Нетский, я не отдам.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 Он просил меня не говорить тебе, что я его видел. Вот как ты заставляешь его унижаться. А что он сделал тебе плохого? Ты мучишь своих родных из-за кого? Из-за прохвоста ВЭНа? А кто тебе ВЭН? Ведь не отдаёшь ты ему мальчика с книгой, всё понимаешь. Эта догадка пришла мне в голову неожиданно. Костя молчал. Я попал в самую точку. Надо развивать успех.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 Всех ссорит между собой, всех обманывает и тебя обманывает. Ты ещё убедишься в этом. Костя на лицо выражала страдание. То, о чём мы говорили, было главным, самым важным в его жизни, и надо говорить только об этом, больше ни о чём. И я сказал: "Краснухин хорошо знал Маворадаки. Пойдём к нему".